Глава пятая. Шли они долго. Лес казался нескончаемым. А может быть, и был таким на самом деле. Лена всегда считала себя человеком выносливым. Марки ей в этом сильно помог. Пробежки эти его. Бр. Но сейчас ей казалось, что они идут целые сутки. Мох мягко пружинил под ногами, и казалось, Помогал девушке. Лина же последние несколько километров плелась, едва поднимая ноги. Вилли ушел далеко вперёд. Спасибо ещё, что время от времени он оглядывался. Проверяет идули. С тоскливой злостью думала Лина тогда. Нет, чтобы просто подождать. Или самому идти медленнее. Или у них тут в норме. Так относиться к ученикам. Девушка облизала пересохшие губы. Солнце поднялось, совсем высоко, и жарило не по детски. Подтек, по лицу Лины, и соленые капли скатывались к губам, только усиливая жажду. Неожиданно Вилли развернулся и пошел назад. В сердце Лина подпрыгнуло. Совесть, наконец, заговорила. Девушка сделала еще несколько шагов и замерла. «Вот возьму и лягу тут. Пусть что хочет со мной, то и делает». Пот заливал глаза, и перед ними уже все плыло. Солнечный удар заработала. Не иначе. Лина остановилась и навалилась спиной на ствол сосны. Виль оказался рядом считанные минуты. Выглядел он свежим как огурчик, если не считать худобы и разорванной одежды. Можно было подумать, то он не спеша прогуливался по свежему воздуху. Лицо мужчины разгладилось, и синева под глазами исчезла. Возьмите, он протянул линию кусок ткани, который раньше явно был частью рукава. Тот-то ей показалось. Что один рукав рубашки намного короче другого. На голову побежите. Солнце высоко! Добавил он, и, прищурившись, посмотрел в такое голубое, безоблачное небо. Лина безропотно взяла ткань и повязала ее на манер банданы. Виль хмыкнул и пошел вперед. Лина вздохнула и поплела следом. Солнце жарило нестерпимо. И без этой банданы девушке пришлось бы значительно хуже. Когда же кончится, наконец, этот проклятый лес? Лина уже глаз не поднимала от вха. Виль шагал и шагал. Лина плелась и плелась. В голове ее уже не оставалось ни одной мысли. И, наконец, наступил такой момент, когда девушка вдруг перестала чувствовать и жару, и усталость. Лина, будто парила над желтеющим от яркого солнца мхом. Она ощутила такую легкость теля, какая бывала. Приходила к ней после интенсивных занятий в зале. Особенно, если она занималась после пресловутой пробежки на пять километров. Второе дыхание? Боже ж мой, ну наконец оно открылось! Лина в считанные минуты догнала виля и пошла с ним на в ногу. Мужчина покосился на нее и поднял бровь, прищурился и одобрительно кивнул. Лина почувствовала вдруг себя на седьмом небе. Это была гордость? Возможно. Но вполне заслуженная. Вот когда Лина еще раз помянула добрым словом Марка. Ведь если бы не Марк, Лина и не узнала бы никогда о втором дыхании. Она ведь никогда не была спортивной девушкой. И Акидо занялась только потому, что приходилось поздно возвращаться с работы. Впрочем, выбрала она именно это направление боевых искусств. Потому что уж очень красиво проходили бои людей, одетых в белое кимоно и черные широкие как юбка, штаны. Ролики, верно Марк говорил, завлекли. Однако оказалось, что не помогло ей Акидо, когда тот подонок на нее напал. Лена вспомнила потную ладонь, зажимающую ей рот, и скривилась. И противно было, и страшно, и на себя потом злила сильно. Вот какой смысл был заниматься? Никаких приемов ведь не вспомнила тогда. Никаких! Неожиданно Лина горько вздохнула, и ее второе дыхание сразу исчезло. Она опять почувствовала себя развалюхой, едва переставляющей, ставшей тяжелыми, как каменные колонны ноги. А потом ноги подкосились. Илина плюхнулась на пятую точку, невидяще уставилась куда-то вдаль и отключилась. Очнулась она от странного ощущения, голова чуть кружилась, во всем теле была слабость. Но самое главное, тело ее покачивалось, будто покоилась Елена на волнах, раскинув руки, только дышать было тяжело. Будто что-то мешало, она открыла глаза и ничего не поняла. Перед глазами оказался мох и ее собственные руки, которые бессильно качались и время от времени бились о что-то твердое. Лина хотела вздохнуть полной грудью, да куда там. Ей показалось, что ее согнули пополам и повесили сушиться, потому и дышать она могла едва-едва, Лина едва слышно застонала. Качка сразу прекратилась. Она дотянулась рукой до глаз и стала тереть, что было сил. Поморгала, возвращая хоть какую-то ясность зрению. И поняла, что она действительно висит. Висит вниз головой. Это твердое. Обо что временами бились ее руки? Ни что иное как задница охотника. Лина сразу узнала. Его разодранные в клочья кожаные штаны. Очнулась. Бодро спросил охотник. И медленно спустил девушку на все тот же мох. Лина прижала руки к вискам. И едва кивнула. Голова все еще кружилась. И резкие движения были ей противопоказаны. Виль смотрел на нее. С явным чувством глубокого удовлетворения. Что же, Лина? Мужчина неожиданно опустился рядом. Ты смогла меня удивить. Лина прищурилась. Проклятая голова. Мало того, что не прекращала кружиться, так еще и болеть начала. Вот прямо раскалывалась. Долго придержалась, И сумела меня догнать. Не ожидал. Виль одобрительно кивнул. «Значит, мастер у тебя был. Там, в твоем мире». Лина с трудом разжала сухие губы. «Был». Прохрипела и закашлялась. Виль задумчиво посмотрел на девушку. «Что ж, пора возвращаться». И неожиданно издал гортанный крик. И сделал какое-то совершенно непонятное движение обеими руками. Как будто лосо, свое достал и раскрутил. Но нет. лосо спокойно висело у Виля на поясе. А вот меч... Лина поняла, что это вовсе не Виль кричал. Кричал и пел его сверкающий меч. Это меч пел и буквально разрубал, раскалывал пространство. Пространство сопротивлялось, но в конце концов сдалось и образовало туннель. Меч застыл. Виль схватил Лину за руку, и мир опять закружился.